два шага вперёд. Конечно, после крематория в Майданнике и Освенциме, концлагере уничтожения Маутхаузена или Треблинки, жалкое прозибание в немецком плену при кайзере можно считать райским блаженством. Но тогда в 14-м нам, угодившим в плен, казалось, что мы попали в сущий ад. Мне, в отличие от других, было ещё намного легче. Ибо подобное скотское состояние я ещё с молодого познал на себе, испытав все прилести английского концлагеря, созданного для африканских буров. Но каково было другим? Правда, осенью между Россией и Германией состоялся обоюдный обмен пленными коллегами, нуждающимися в серьёзном лечении. Однако у меня руки, ноги были на месте. Когда же мутарил меня годючий А спасу не стало. Конец терпежу приходит. Лучше б мне ногу оторвало. Согласен коллекой на родине быть, нежели здоровым в плену. В углу барака с утра кипел отвратно булькая громадный чан. В нём варился суп из маиса, перетёртого пополам с гнилой у картошкой. Бурда-бурдою, но выбирать по карточке меню нам не приходилось.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 Увидит наш Ванька коллабашку, вырежет из неё фигурку бабы с коромыслом на плече, найдёт проволоку и тут же скрутит её в оригинальную подставку для горячего утюга. Из любой дрянины мастерили коврики, кромсали свои сапоги, делая из голенищ красивые кошельки. Все поделки наши мастера торговали немцам. Но пфеннингов с них не брали, а просили хлеба, только хлеба. Я даже близко не подходил к воротам Кросна, боясь нарваться на кого-либо из пленных русских офицеров, способных узнать меня. Затаись, терпи, помалкивай, выжидай, победим. Если раньше немцы придерживались соблюдения гагских конвенций, то к концу 1914 года они ожесточили сами и ожесточили свое отношение к пленным. Германия уже осознала, что Вильгельм II попросту трепался, обещая, что его солдаты вернутся по домам к осеннему листопаду. Война четырех «Ф» — освежающая, благочестивая, веселая, вольная — превратилась в затяжную бойню, из которой Германия теперь сама не знала, как выбраться. Сами голодные, немцы и нас морили голодом, начались издевательства, побои и даже пытки. В лагерях Гальбе и Кроссен разом умерло более полутора тысяч пленных. Голод, грязь и антисанитария вызвали эпидемию Тифа, Вот он и косил людей, как траву. А клопы вступили в боевой адианс с авшами, подвергая нас изуверским физиологическим истязаниям. Сидя на нарах, дрогнувший от холода, я сверху вниз смотрел на своих товарищей по несчастью, и мне всё чаще вспоминалис гётовские строчки из его Каринской невесты. Жертвы валяются здесь, не телячьи, не бычачьи, а неслыханные жертвы человечьи. В соседнем Кроссене англичане и французы имели право на переписку с родными. Их правительства заваливали пленных посылками с колориной пищей, слали тёплую одежду и новую обувь. Наконец немцы не лупцевали их. Все беды обрушивались именно на нас, на русских. А из Петербурга мы крошки хлеба не видели, крестики да иконки, что привезла от царя Самсонова. Вот и вся помощь благодарного Отечества. Скоро немецкий комендант, любитель русских песен, запретил нам собираться группами, Об беседовать меж собою мы должны были очень тихо, почти шёпотом. Зато маршируя до нужника, распевать мы были обязаны как можно громче: дуня-дуня, дуня-я, Дуня, дуня-ягодка моя. В бараках слышались возмущённые голоса. Всех их в какую-то патоку с мёдом вот расписывали у нас в газетах, будто кайзер да наш Николашка, друзья такие, что их как собак водой не разодёшь. Если они жкурадёры, меж собою разлаялись, так пускай бы на кулаках дрались, а мы-то за что страдать должны? Шоба нагорела эта политика. Нам с ихней политики, окромя вшей никаких прибытков. Наказание сделали из ощерённия. Военнопленных подвешивали на столбе так, что они едва могли касаться земли пальцами ног, и эту пытку люди выдерживали не долее 2 часов, потом начинали орать. Епимах годючий, но удивление палачам, провисел в таком положении с утра до вечера, но сознание не потерял, а в барак он приполз на четвереньках. Я помог ему взгромозиться на нары и шепнул: долго не протянем, надо выкручиваться. Может, пожар устроить? Спалить всё к чертям собачьим. Это не выход. Сейчас хоть крыша над головой. Поесть бы. Зябко поёжился вахмистер. А где я тебе возьму? Лежи. Поначалу немцы не принуждали нас к труду на благо своего рейха. Но острая нехватка рабочей силы, пропавшие в окопах, заставил их обратиться к нашей помощи. Принуждения, впрочем, не было. На работы вне лагеря брали лишь тех, кто добровольно желал корчевать пни в лесах, мостить дороги или обслуживать коровники на фермах помещиков. Совсем неожиданно, комендант лагеря объявил, что требуются чернорабочие в отъезд, но с обязательным знанием немецкого языка. Такая во им будет выдано чистое бельё, Оденем в приличные костюмы, купим билеты на поезд, а за труд станете получать деньги. Кто согласен, два шага вперёд. А где предстоит работать? спросил я. На заводах в Вессене. Люди молчали. Одни не владели немецким языком, Другие не верили соблазнам коменданта, третьи из патриотических убеждений не желали, чтобы их труд использовали враги. Но «Ну, я Пимах сказал: "Два шага вперёд, марш". Таких, как я, с вахмистром Кавалерией, набралось по лагерям немало. Из всех нас, плохо или хорошо владевших немецким языком, рассадили по вагонам поезда, идущего на Дюссельдорф.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 Нам выдали по 10 марок, которые мы сразу отдали нашему оболту-сопроводителю, чтобы не запугивал немецких пассажиров своими комментариями относительно наших персон. Поезд шёл на запад, чтобы в районе Эссена вышвырнуть пленных на порожёртого чудовищного молоха, который зовётся Империи Круппа. Попутчики мои были люди недалёкие, понимавшие вещи через всюру упрощённо. Соответственно их развитию я рассказывал им житейские истории об этой семейке, которая поставляла всему миру орудия истребления. Недавно братцы умер Альфред Крупп, от которого жонка сбежала, ибо в анище не вытерпела. Этот Крупп держал в своём дворце Хюгель целые кучи коровьего навоза, вдыхание паров которого заменяло ему общение с подлинной природой. Моим попутчиком таких фокусов было не понять. И на что я таким идиотом боженька миллионы отсыпает? Мне бы столько денег, так я бы избу подновил, маслобойку отгрохохал, и на что? Господи, какие люди на белом свете живут? Это не люди. Ненормальные, нарочито упрощённо толковал я. Крупы миллионеры. Но когда зовут гостей, то гости обязаны приходить со своими бутербродами. Они за грош сами удавятся, и всех нас удавить готовы. Мужайтесь! Многие из моих попутчиков даже крестились. Спаси и помилуй нас, Царица Небесная. Знал бы, что крупы такие жлобы, лучше б в лагере на нарах остался. Говоря откровенно, у меня еще не было никаких планов. Но...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 Потом я обзавёлся ручкой для открывания дверей, дабы минуя услуги проводников, самому переходить из вагона в вагон вдоль всего состава. Чего жукаешь? обеспокоился Епимах. Привычка такая, неопределённо отвечал я. Чем ближе подходил поезд к Дюссельдорфу, тем более сторонился меня мой бравый вахмистр, отец семейства и прочее.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 такие дела проворачивал, что если будешь держать язык за зубами, так мы не пропадём. Христос с тобою, испугался и пимах. Вот уж не думал, что с ворами в компанию угожу. Одно дело в России, там вотко побьют и отпустят на покаяние, а здесь а в чужих краях мне сразу шулята отрежут. Ты уж, милок, меня не подведи. Колесворуй, что? Сами слопай, а меня не угощай. Не надо. Я, видит Бог, отродясь в жизни, ничего ворованного не едал. Среди ночи паровоз истошно взревел. В окнах вагонов проступило страшное багровое зарево. Все сполошились. Пожар! Не как горит вся Германия, туда идти ее! Нет, дорогие россияне, это мы горим. Рур! Светение моих коллег по несчастью легко понять. Такого они не видели и видеть, наверное, не желали. Наша милая русская провинция ещё наслаждалась ароматами старого вишнёвого сада, а Германия давно утопала в производственной копоти, и величественная панорама Рура даже мне показалась в эти моменты грозным видением торжествующего апокалипсиса.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 Громадные окна железопрокатных и сталелитейных цехов пылыхали уродливым пламенем. В ярком дыму метались тени людей, дьяволов, и даже грохот колёс состава не мог заглушить работы Крупповского чудовища, которое днёмно и ночно перекатывало что-то громоздкое железное, раскалённое, удушающее.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 Не дай-то Бог ежели и на Руси такое станется. Наконец поезд замер под сводами обширного вокзала. "Senn", объявил наш конвойр, и чтобы показать свою власть над нами, загнал в карабин свежую обойму. "Senn это Крупп, а Крупп это Senn. Пропустите пассажиров, а потом всем выходить и строиться на перроне. Мы приехали." Когда нас погнали на окраину города, чтобы разместить в бараке для наемных чернорабочих, Епимах решил — ну, ворюга, бежим по Кедово не поздно. — А куда бежать, ты знаешь? — Везти мы куда? Домой? — Ошибаешься. Сначала в Голландию. — Эх, пропаду я с тобой, — отчаялся бедный вахмистер. А я и сам пребывал в полнейшем отчаянии. над городом монстром Эссом, столицей Рура, возвышалась райская вилла Хюгель, отстроенная крупами на доходы от пушечных залпов, слышимых во всех уголках земного мира. Рур всегда нуждался в дешёвой рабочей силе, и мы русские военнопленные, загнанные в бараки, совершенно растворились во множестве наёмных рабов. На крупа трудились поляки, венгры, итальянцы, славенцы, Галицкие русины, Закарпатские украинцы, чехи, словаки и даже китайцы, взявшие с собою всяк откуда. Мне стало так паскудно, я был так подавлен своим положением раба, что закидывая котомку с барахлом на самые верхние нары, в минорном тоне сообщил дипломаху уходячему: Будешь моим соседом? Вообще-то ты дуралей, и ни черта в жизни не смыслишь. А мне делается страшно, стоит подумать, что этот Круп начинал с производства ночных горшков. Эти горшки произвели на Эпимаха сильное впечатление. Кто-то, я помню, ты сказывал, что Круп любил навозом дышать. Теперь мне понятно. Он сначала от ночных горшков как следует нанюхался, дерьма всякого. Я не стал просвещать своего приятеля и без того чересчур премудрого. Засыпая на нарах, словно каторжник, я невольно реставрировал в памяти былое. Когда в девятом столетии орден бенедиктинцев основал на берегу тихой речушки Рур, женскую обитель, безгрешные монахини, конечно, не думали, что здесь возникнет адская преисподня германского милитаризма. «Всю жизнь...» Я мечтал о рае, а угодил прямо в ад.